Глава 5. Кристина. Барская тоска. Александр. Александр, просыпайтесь. Я шептала и тыкала пальцем в тёмную макушку, не представляя, куда провалиться от стыда. Вы почему же меня не разбудили? На улице уже светало. Кошмар. Первая же рабочая смена закончилась тем, что мой клиент с хронической звёздной болезнью вынужден спать в машине Сидя. Я будил, проворчал он, ещё не открывая глаза. И орал, и песни пел, и дверми хлопал. Хоть бы хны. Знаю, у каждого есть редкий талант, Кристина. Мы сегодня обнаружили ваш. Вообще-то за мной такого таланта не числится. даже не понимаю, почему меня так разморило. Но, судя по уже привычной интонации, Александр немного преувеличивает. Тем не менее, щёки у меня краснели всё сильнее и сильнее. "Стыдно хоть?" зевая и потягиваясь, уточнил он. "Очень", честно призналась я. Потому что я почти сорвал свой прекрасный голос, пытаясь до вас доораться. "Нет, конечно, потому что я машину не закрыла". думала, полежу немного и вырубилась. Это что же получается? Кто угодно может мимо пройти и увезти меня куда угодно. Машина-то настолько дорогая, что я бы даже не помешала, если бы не добавила к угону ещё бонусов. Кстати, где мы? В Дмитрове. Что? Я окончательно проснулась. Ну, глянув в окно, выдохнула, узнав торговый центр. Отъехали всего на полкилометра. Дету да поему было ехать в Дмитров. Если почти на полпути он мог оказаться у себя дома. Неловкость тем не менее оставалась. Вообще-то я ответственная, и определённо могу похвастаться чуткостью сна, а тут прямо разморило. Это от шума вокруг. Сначала он не позволял задремать, а когда привык к звукам, то уши перестали их улавливать. Но не запреть перед этим машину уму непостижимо. Извините, Александр, это было непрофессионально. Может, уже поменяемся местами? Я отвезу вас домой. Он всё-таки открыл дверь, впуская в прогретый салон и моё разморожённое тело прохладу рассветного холодного утра. Но когда мы наконец-то уселись, объяснил: "Только не домой. Мой рабочий день ещё не закончен". Я кивнула, испытывая даже некоторую жалость по поводу его распорядка дня. Вон даже торговый центр закрыт. А если тыргаши спят спокойно, то все остальные тем более могут себе позволить. Но, конечно, поехала туда, куда сказал. По пути в круглосуточной забегаловке купила еду. Оплатил мой работодатель. Я не возражала. Оголодавшие мы съели бутеры за 30 секунд, и теперь до ума по мраченям медлительно тянули латте из больших стаканов. То ли я успела выспаться, то ли кофеин нам достался самый качественный. Но новый день я встречала уже не заспанными глазами, а вполне бодрячком. Сюда? Вы уверены? недоверчиво уточнила я. Сюда, подтвердил Александр. Хотя бы в это время суток я могу погулять спокойно. Ну, а я могу спокойно припарковаться, что тоже неплохо. Мы подъехали к входу в парк. Вот только прогулка в такую погоду меня не прильщала. Саша вышел из машины, запахивая куртку и надвигая капюшон. А я некоторое время соображала, должна ли присмотреть, как бы чего не вышло, или он наоборот как раз собирался провести время в одиночестве. Выбрала второе по двум причинам. Холод зверский. А если случится что плохое, то зачем нам двоим страдать? Нападёт на него сейчас сумасшедшая фанатка из-за обмёрзлого куста. Я же не телохранитель, чтобы его грудью от популярности защищать. Александр, к сожалению, выбрал первое. Развернулся через 10 м и махнул рукой. Мол, ты что там, самое умное в тепле отсиживаться. Ну ладно, я тоже поплелась за ним. На самом деле, это время для прогулок и размышлений лучше. Когда уже светло, но всё вокруг в густой дремоте. Просто не сегодня. когда хрустальная изморозь даже нос окупирует. Конечно, я преувеличиваю, не настолько уж и холодно, наверное, почти у нуля, но после тёплой машины кажется, что морозище. Весна в этом году отменяется, сказал я, неуверенный, что от меня ждут какого-то диалога. Ничего. Потом сразу летним шандарахнет. Природа тоже бывает немного скучна. Тогда она пропускает этапы. Где-то здесь есть водоём. Он проходил дальше, будто припоминая. Я, как послушная собачонка, плелась следом, поскольку не придумала вежливу отказа. Так, он ещё замёрший напоминал я этому любителю отдыха у воды. Да какая разница? Нашёл всё-таки какой-то ручеёк, который летом должен выглядеть роскошно, остановился, втянул воздух. Я осталась за его спиной. Это про такую работу он говорил. Хотя, может, для звезды и подобные развлечения кажутся приятными. Однако, помявшись, я тихо спросила: "Александр, у вас на банкете ничего плохого не случилось?" "Нет", ответил, не оборачиваясь. "Просто барская тоска. Это когда тоска есть, а причин для неё нет. Со временем поймёте, Кристина." когда получите всё, о чём мечтали. Хотелось бы когда-нибудь попробовать. Намного важнее в правильную сторону мечтать, сказал он. Через минуту вдруг распахнул руки и чисто безнадёжно завыл безграничное пространство. Тоска. Я усмехнулась и пожала плечами, отлично ощущая, что он говорит совсем не то, что думает. Это порода такая, вечно отшучивающаяся. Они как вампиры, сосуд из людей эмоции, но прямо о потребностях в эмоциях никогда не скажут. Склонив голову, я чуть издали его рассматривала. Хотя уже успела его изучить во всех деталях по интернету, но лично это лично и есть. Не особенно высок, складное тело, но довольно худосочный. Хотя и идеально пропорциональным, оно выглядит скорее из-за безупречно подобранной одежды. Карий цвет глаз ему идёт ничем не меньше зелёного. Придумал Егор Михайлович какую-то чушь. Волосы тёмные, маги и стилисты уложенные вечным торчком. Шоу-бизнес торгует фантиками. И если честно, то здесь сразу изначальный материал подобрали хороший. Его до ума довести было плювом дело. Симпатичный и талантливый Какой ресурс, а? Я должно быть впервые подумала, что истерия его продюсера не совсем беспочвенна. Этого человека искали, а потом ещё и прокачивали ровно для того, чтобы он сводил с ума, бил по рецепторам, раздражал инстинктивное и неконтролируемое. Не больше и не меньше. Но если ещё более чутко прислушаться к ощущениям, то лично я его внешность не могла назвать слишком красивой. Он слишком правильный, выверенный до деталей. Одет как надо. Ширина плеч будто рассчитана до миллиметра по какому-то безупречному шаблону. А настоящая красота всегда с изъяном. Неуловимая шероховатость делает искусство шедевром. И именно её, на мой вкус, в этом молодом человеке не хватало. Но остальным всё равно. Остальные не так требовательны к острым деталям, что и является главной причиной его популярности. больше, чем талант. Плюс добавили фишку, против которой у женщин вообще нет встроенной защиты. Александр разыгрывает очаровательного раздолбая, увлечённого, но ни во что не погружающегося со всеми потрохами. Но мне-то уже открылась страшная тайна. Он его не разыгрывает. Притом именно этой чертой не раздражает. То есть крепко встал на остриё лезвия между перебором и недобором. Его продюсер на самом деле гений. Он не делал бриллиант из гранита. Он сразу нашёл бриллиант и просто задал ему инерцию. И даже их странные полухамские отношения это тоже часть образа, который продюсер мог бы давно обрубить, но от чего-то терпит. Ещё, и это точно не уловят фанаты на концертах. Он иногда трёт большим пальцем ладонь другой руки. Что-то нервное. бессознательная. Я от чего-то пришла в уверенность, что у сейчас Александру совсем не весело. Ему никогда не бывает абсолютно весело. Но захотела убедиться, взглянув на лицо, и для того спросила: Вы же не собираетесь сорвать голос? Если удастся, то меня здесь не было. Я вообще водитель, а не хранитель драгоценных голосовых связок. Он всё-таки обернулся и поинтересовался, не обратив внимания на вопрос. А вы кто по образованию, Кристина? Да никто, sneгла я. Но собираюсь в сентябре начать учиться на заочном. Как-то не по себе мне быть старшей всех в группе на дневном. А если к тому времени всё ещё буду работать на вас, то тем более глупо терять зарплату. Думаю, выбрать менеджмент. Главное этот диплом получить, без него высоко не прыгнешь. Он забрал голову к серому небу. как если бы как раз туда прыгать и собирался. Ошибаетесь. Прыгнуть можно куда угодно. Я консерваторию так и не закончил, ушёл на третьем курсе. Хотя когда-то так радовался, что сам поступил. Но жить было не на что, потому с гитарой и кепкой зарабатывал на Арбате. Егор Михайлович меня тогда и обнаружил. Не идите на менеджмент, Кристина. Идите на психологию. От предложения я заулыбалась. С чего вдруг? Да просто, он пожал плечами. Всегда хотела иметь карманного психолога. Я такой ору, тоска, а он мне сразу объясняет: это с Сашей из-за того, что ваш папа 20 лет назад на детсадовский концерт не пришёл. И сразу понятно и смешно. Красота. Я далеко не всегда могу разобрать, когда он шутит. и по тому дрогнувшим голосом уточнила. Ваш отец плохо к вам относился? расхохотался. Я ж вдругнула. Потом с иронией глянул на меня. Нет. Идите на менеджмент. Вы в психологии бездарность. Отличный у меня был отец. Всем бы таких. Вовремя перестал надеяться, что я стану великим футболистом и записал в музыкалку. Заранее смирившись, что я умру в нищете, Меня не было бы здесь, если бы не его поддержка. А я всегда только и хотел, что петь. Остальные дела в жизни мелкие какие-то, в них нет ни эйфории, ни понятного мне смысла. Больше я подоплёку угадывать не собиралась. А, ну тогда ваша тоска действительно барская. Не смей мешать, Александр. Это же непереносимо, когда самая лучшая мечта сбывается на миллион процентов. Но он наоборот направился ко мне и спросил: "Кристина, а вы почему зубами стучите?" "Догадайтесь", езвительно отреагировала я. Александр улыбался всё шире, и нос красный. "Да что вы говорите?" бурчал я. Хотите намекнул, что нам пора ехать. Я не столько о себе переживаю, сколько о вашей возможной простуде, так что в безответственности не упрекнёте. Думаете, магазин уже открыт? Разве что круглосуточный? Тогда заедем в Вадим. Не возражаете? Я? У меня брови вздернулись. Я здесь как раз для того, чтобы возить воску, да пожелаете. Его интересовала косметика, а зашёл, наверное, по привычке в элитный бутик. Я не стала его сопровождать, тем более что Александр надел маску. Похоже, пандемия стала для него настоящим спасением. Иди куда хочешь, делай что хочешь. Вернулся в машину уже через 3 минуты и протянул мне запакованную помаду. Вот. Это подарок. Сказали, что помогает даже в самых запущенных случаях. Я очень рад, что вы на меня работаете, Кристина. Потому я этот теракт давно запланировал. А вот это было обидно. Бальзам для губ? Я в его глазах выгляжу до такой степени неухоженной, И даже признание прозвучало не натурально, уж точно оно не вязалось с его действиями. Александр ещё что-то объяснял, я не сразу поняла, что мы домой не едем. Катаемся ещё около часа, потом заезжаем за басистом и в студию. У них, оказывается, репетиция с утра. Я ужасалась. Как так можно после бессонной ночи? А потом уже вызовут Лёшу. Я спать улягусь раньше своего работодателя. И замысли я пропустила какую-то фразу, и острый момент, потому на несколько секунд остолбенела. Остановились на красном, Александр резко отстегнул ремень безопасности и подался ко мне. Замер на таком расстоянии, что мы буквально касались друг друга носами. У каждого есть личная граница, нарушение которой мы чувствуем всей кожей, и это было именно оно. Кошмарное, наглое вторжение в личное пространство, которое не проигнорируешь. Мои глаза распахнулись в два блюда, а мысли сначала замерли, а потом начали судорожно искать объяснение. И Сенний, клянусь, противоречили условиям договора, который я недавно подписала. Егор Михайлович пророчил нам полгода, а мы вот уже в первую мою рабочую смену почти трёмся носами. Какого лешего на него нашло? Что вы делаете? Слух я немного изменила формулировку. А прозвучало даже тише, чем моя последняя мысль. Я спрашиваю: "Сильно пахнет перегаром. Может, мне каких-то мятных конфет купить?" Немного пахло, но не до отвращения, а его терпкий одеколон даже перебивал запах. Да и вид не особо помятый, честно говоря. Скорее всего, на банкете он не так уж и много выпил. Отодвинула его рукой и выдала: "Воняет, что глаза слезятся". Тогда ещё в один магазин заскочим. Он легко принял мой вариант и вернулся на место. Я нервно сглотнула. Понятно, что он ничего такого в виду не имел. Это просто я не догнала, но вот это самое нарушение границы я почувствовала так сильно, что ещё некоторое время руки подрагивали. Если он со всеми работниками себя так ведёт, то я готова присоединиться к осторожности Егора Михайловича.